Евгений Чазов. Сердце и 20 век. Москва. Педагогика. 1982 год. Евгений Иванович Чазов, видный советский ученый-терапевт, академик Академии наук СССР и академик Академии медицинских наук СССР, родился в 1929 году. Его труды, посвященные разным вопросам теоретической и практической кардиологии, инфаркт миокарда, очерки неотложной кардиологии, нарушение ритма сердца, тромбозы и эмболии и другие, изданы во многих странах мира. За выдающиеся заслуги в развитии отечественной медицинской науки и в организации кардиологической помощи в нашей стране ученый удостоен, Звание Героя Социалистического Труда. Его работы дважды были отмечены в Государственной премии СССР. Евгений Иванович Чазов, депутат Верховного Совета СССР, заместитель министра здравоохранения СССР, генеральный директор Всесоюзного кардиологического научного центра. Он известный общественный деятель, один из организаторов, Международного движения «Врачи мира» за предотвращение ядерной войны. Эту книгу можно было бы назвать и по-другому. Например, так. «Моя профессия – врач. Ведь то дело, о котором я хочу рассказать, та наука, которой я принадлежу, вошли в мою жизнь потому, что у меня именно такая профессия». По старинной врачебной традиции, область медицины, в которой я работаю, получила имя древнегреческая кардиология, дословно сердцеведение, учение о сердце. Но родилась она совсем недавно. 30 лет назад, когда я учился в медицинском институте, такой особой дисциплины просто не существовало. Она детище наших дней. Потому что и сама проблема, над которой работает кардиология, проблема сердечно-сосудистых заболеваний, выдвинулась на первый план в медицине высокоразвитых стран именно в годы научно-технической революции. И возможность по-настоящему ее решать тоже возникла лишь благодаря достижениям современного естествознания, науки которая научилась ощущать всю сложность взаимосвязей человека с окружающей средой, и тех изменений, которые человек производит в мире, и тех воздействий, какие этот непрерывно изменяющийся мир оказывает на самого человека. Мне хочется рассказать о том пути, которым шла медицина, познавая сердце, обыкновенное и необыкновенное, неутомимое сердце. Ведь его можно даже сравнить со сказочным фантастическим перпетум мобиле. Вот вы знаете из курса физики, что невозможно создать такой аппарат, который бы и выполнял одновременно функцию мотора, и сам создавал энергию, необходимую для его работы, и имел бы систему, которая обеспечивала бы подачу энергии в определенную части этого аппарата, да к тому же еще синхронно с изменениями нагрузки на мотор а нагрузки колоссальные. Ведь сердцу необходимо обеспечить циркуляцию крови в системе сосудов, которые, если их вытянуть в одну линию, по протяженности составляют 40 тысяч километров. Конечно же, сравнение сердца с вечным двигателем – лишь метафора. Мы далеко не вечны, да и сырье для энергии получаем извне, но преобразуют его мышечные клетки сами – И сами расходуют. Нет, все-таки сердце поистине удивительный орган, сформированный эволюцией с изяществом, которым восхищаешься тем больше, чем больше о нем узнаешь. А медицина сегодня узнает о нем действительно очень много. И тоже именно благодаря научно-технической революции, особенно в результате развития молекулярной биологии. Благодаря тому, что ученые сумели расшифровать самые тонкие физиологические и биохимические процессы, в которых внутри клеток человеческого организма переносятся вещества, энергия и химические сигналы.